«И чего ты вздыхаешь, как баба на сносях?» — спрашивала Анфиса Семеновна, приглядываясь к Зыряну. «Навьючил на себя воз и гнешься сивой. А тебе больше других надо, и сдохнешь где-нибудь на дороге, леший. Другие ходят налегке, и ты так ходи. За всех не переработаешь». «Не твоего ума дело метла», — отвечал Зырян, и с худалой, свалившимися щеками, заросшей рыжей бородой, Он все так же на зорьке поднимался и уходил на тракторный стан. Не мог он пузо гладить на печке, когда на столе были одни постные щи. Может, в город податься, в городе как-никак зарплата каждый месяц, поощрение, а на старости лет пенсия. Вот и Федюху надо учить. Но куда, Зыряну, в город, без тайги, без агнии, без привычного грохота тракторов, да он там сразу с тоски помрет. Как-то под вечер после приезда из тракторной бригады Зырян панура плелся по большаку придивной. Расторопный длинноногий Головдя догнал его у конюшни. — Ты чего, Аркадий Александрович, такой квелый? — Вроде бы как нос повесил. Утре звезды предсказывали хорошую погоду на весь месяц. Только успевай, паши. — Паши, паши, я-то пожу До паханого не видать, зло усмехнулся Зырян. И тут же замял злость шуткой. А что, Петрович, звезды, самые подходящие теперь поле деятельности для нас? Я вот тоже утром наблюдал за ними. Так это они расшумелись, но прямо брякают, как колокольцы. К добру или худу, думаю, вытянет наш колхоз из прорыва Степана или нет, если его за место повлухи. Как это брякают, не понял Головня и даже остановился. Уж не насмехается ли над ним зырян? Удивительно, понимаете ли, представление о небесных светилах. Звезды не могут брякать, Аркадий Александрович, поскольку они не сбруя с медными подвесками и не кошельки с деньгами. — Плохо ты их слушал, Мамонт Петрович. Вот если бы ты был комбайнером, то услышал бы, как брякают звезды. «Идет комбайн на зорьке, глянешь в небо, а звезды подмигывают, да так это нежно подпискивают, звенят, звенят». Головня фыркнул, рассердился. «Это же явная насмешка над его астрономией». «Или Зырян спятил, что-то неладно с ним». «Ты вот что, брат, — осадил он Зыряна, — ты это, про звезды мне больше не говори, мелочь эта». Я сам знаю, помалковый. А насчет Степана, вытянет или не вытянет, нечего гадать. От самих себя все зависит. Ты вспомни, как мы партизанили, и сразу порядок будет, ясно? Зашли в конюховскую избушку, и тут головня столбенел. Хомут, что вчера еще звенел медными бляхами и всевозможными подвесками, был гол, как обглоданная кость. Ядрит твою в кандибовер, Рассверепел головня. Кто же это сработал? Каналии, каналии, вот зырян. Ежели на планете Марс, орал он мгновенно, забыв о строжайшем запрете говорить про звезды, ежели и там имеются такие же каналии, которые освобождают сбрую от малинового звона, то нет никакого смысла для полета на Марс. Лежа в затеньи на свежескошенной траве, вытянув длиннющие ноги в ботинках и уставившись взглядом в дырявую крышу, Мамонт Петрович размышлял о том, выделит ли ему новый председатель правления или нет рабочую силу для капитального ремонта конюшня. «Стропилы окончательно подгнили», — размышляет Мамонт Петрович, — «а так и стоило». Когда дождь, негде укрыться ни жеребцам, ни кобылам. Кто-то громко позвал Мамонта Петровича. В ограду вкатил рессорный ходок с железными подкрылками. С рысаков клочьями сползает пузырчатая пена. Юпитер, тяжело поводя боками, косится на Мамонта Петровича, храпит и бьет копытом чалая и венера, грызет у дела. С рессорного ходка сошел участковый Гриша. «Тебе тут повесточка», — сообщает участковый, роясь в полевой сумке. «Прими и распишись. После завтра к шести часам вечера явись в сектор ГБ». Мамонт Петрович держит повестку в огрубелых пальцах, но видит не повестку, а лицо убиенной Дуни. «Теперь нет Дуни. Ее давным-давно нет».